Глава двадцать восьмая. Аржанов не спит, дежурит, смотрит на море. Голова его перевязана порванным бельем, на виске выступила кровь. На подобие зонтика он держит над собой рваный дюралевый лист, из тех, что мы не взяли, когда разбирали самолет. Зонтик нужен, чтобы не засек спутник. Мы почему-то решили, что нас выслеживает спутник, и от его лучей можно отгородиться. Наверное, так оно и есть. Ржанов будет Толю с Лесаре. У него сломана рука, и он держит ее на п е р е в я з и Сипе тоже голову пробили. Кровь еще течет у него, никак не остановить. И ч е р в е й он перестал выплевывать. Думаю, это плохой признак. н о а меня в живот порнули, я уже говорил. Думал не глубоко, оказалось с р е д н е й Мы не спим больше суток. о тому, что мороз. Я вообще не понимаю, почему мы до сих пор не умерли. Хотя бы кто-нибудь один должен был умереть. Но все живы, даже Сипа. Николай, не спать. Он не отвечает, и я нажимаю пальцем на его рану. Чего ты, Иван Георгиич? Пора спецназ ушел. А корабли? Нет. Больше нельзя ждать. Умрем. А я бы еще здесь пожил. Спокойно так было. Если б костер можно было жечь, да еды побольше и антибиотиков, каких-нибудь, подлечиться. Ты всегда убежать хотел. Давай пробовать. Иван Георгиич, я все думаю, смех такой. Зря я м а х о в о воды принес перед смертью. Почему зря? Сделал доброе дело. Теперь я в а д не попаду. Какой-нибудь бес припомнит, что я доброе дело сделал. и о т п р а в я т меня на третий участок. Я последнюю фразу не слышал, ушел вперед, чтобы другие не задерживались. Возле галичного кургана появилось несколько новых могильных холмов. Мы проходим мимо обгорелых развалин первого барака. Можно не прикрываться дюралем, головешек вокруг много, г о р я ч и е еще. Но мы продолжаем держать свои зонтики. Лучше перестраховаться. Ангар уцелел, а наша мечта – СССР Н275. Мы открываем ворота и видим самолет. Мы заходим в ангар, отбрасываем зонтики. Я подхожу к самолету, стучу по баку. Топливо слили, спрашивает Аржанов, а мог бы и не спрашивать. Я заглядываю в кабину и проводку оборвали. Приборы не работают. т о л я слесарь, фюзеляж прострелили. р ж а н о в идет в мастерскую и вытаскивает из-под станка спрятанную там канистру. Мы находим еду, г р е е м с я на пожарище и работаем еще сутки. Ремонтируем самолет и готовим взлетную полосу. От ангара до моря убираем крупные камни. От в о л н е н и я и предчувствия развязки время становится дискретным. теряет слитность. Я тороплю время. Я больше не боюсь его испугать. Пусть останавливается. Ревет мотор. Я вывожу самолет на полосу. Все п о з а л е з а е т в кабину стрелка. а р ж а н о всадится на место штурмана, а Толя слесарь уходит в салон. Мы не кричим от радости. Еще рано. Самолет медленно сползает к морю. И замирает у самой береговой кромки, потому что заглох мотор. Мы не плачем, и матом не ругаем нашу мечту. Еще рано. Садитесь, вторая попытка. И вдруг Сипа. Иван Георгиевич, я что сообразил? Самоубийцы обязательно в ад попадают. Налил махову воды или нет? Если я самоубийца, прямая мне дорога в ад. Сипа улыбается своему открытию. Да ты и так в ад попадешь, не волнуйся. Нет, могу в рай попасть. Вот что я сообразил. Всем известно, первым в рай попал разбойник. Ты Библию невнимательно читал, Иван Георгиич. Ты не разбойник, ты маньяк. На корабле оживает пулемет, р а с швыривает гальку позади самолета. Мотор стучит, всхлипывает и начинает мерно урчать. Пулеметная очередь пробивает фюзеляж. Несколько пуль попадает в плоскости. Мелкие осколки стекла к р о в а в я т сипи лицо. Иван Георгиич, я вылезу. с и п о вытирает от крови лицо, вываливается на поплавок, отбегает. Я вижу его в боковое стекло. Прощай, Иван Георгиич. Прощай. с и п о пригнувшись от пуль, бежит к Алунам. Самолет не остановить. Он пробивает волну, выруливает на открытую воду и разгоняясь идет прямо на корабль. Вдоль волн держи, перевернет. Аржанов работает рулем, пропускает накативший по борту вал. Волнение сильное, волны заливают иллюминаторы. Господи, как хорошо! Самолет разгоняется. Поплавки со скрежетом уходят в консоли крыльев. острое днище разрезает верхушку волны, проседая. Самолет подскакивает, возвращается на воду, снова подскакивает и задирает нос. Пули дырявят фюзеляж, сбивают элерон. Сипа выходит на срез скалы. Что он видит? Я вам скажу, что далеко внизу вылизывая лед бьется море, а над морем летит самолет. с и п а закрывает ладонями лицо и прыгает. Сначала он скользит по гладкому склону, потом, как на трамплине, его подкидывает на о с т р о й п о л к е Он разбивается об утес, у самой воды грязнит кровью лед. Мертвое тело падает в б е л ы й п е н и с т ы й в о д о в о р о т и течение уносит его в ледяную могилу под ледником. Я выравниваю самолет, увеличиваю скорость, отпускаю штурвал. зову товарищей, но они не отвечают. Я сам не слышу своего голоса. Самолет уходит в облака. Я больше ничего не вижу. Становится очень жарко. Я горю изнутри, и сердце останавливается. И Я понимаю, что Сипа ошибся. Никакого третьего загробного участка нет. Я отправляюсь на мучения в геену огненную, где мучимые поражаются мечом любви. Почему я уже все знаю про меч любви? Потому что он приготовлен для меня. Мое мучение будет сильнее всякого мучения, которое может придумать человек, потому что мучение это раскаяние. Вот такой ответ. Почему так а не иначе? Не знаю. Как говорил Сипа, задача не имеет решения, но имеет ответ. Я не могу исчезнуть без следа. Что-то обязательно останется. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии. Нигде не купишь. Февраль 2011 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Надежда Винокурова.